Глава четвертая. Калитку в доме перовых долго не открывали. Наконец она приоткрылась, и оттуда выглянул Дворецкий и тут же распахнул дверь целиком. А это вы, ваше сестре, а я не узнал сразу. Машина у вас другая, очень приличная. Вежливее дворецкий Артемий точно не стал, поэтому Аверин сделал вывод, что и все остальное в этом доме вряд ли изменилось. Он прошел по дорожке. На этот раз Анастасия вышла его встречать. — Как продвигается дело? — спросил он. — Если верить вашему адвокату, то проблем возникнуть не должно. Я даже не знаю, как вас благодарить. — Благодарить стоит, когда все благополучно завершится, — улыбнулся он. Они прошли в дом, там их встречал Алеша. — Да бы это не ха? Мальчик запнулся, он попытался привстать с дивана, на котором сидел, но чуть не упал, и с трудом вернул своему телу прежнее положение. «Не старайся, спасибо, Алеш, тебе тоже доброго утра». «Нет-нет, ему нужно учиться говорить сложные слова. Вы же сами сказали, если все получится, он сможет поступить в академию». «Да, не в двенадцать, как обычные дети, а лет в четырнадцать, но сможет». Аверин поднял подарочный бумажный пакет и достал оттуда книги. — Вот, Алеш, это тебе. Он протянул мальчику подарок. Эти книги написал мой отец. Я читал их в твоем возрасте. Сначала ты мало что поймешь. Но потом они тебе очень помогут при поступлении. — Спасибо, — старательно проговорил Алеша и протянул за книгами здоровую руку. Аверин дал ему одну, а вторую положил рядом. А это тебе, Анастасия. Он достал бутылку с вином. — Мне? — удивилась дива. Как это неожиданно. Не желаете кофе? Легкий завтрак. Кофе я уже пил, а от чая с какими-нибудь пышками или свежим хлебом не откажусь. Лишнее завтракал. Если господин Артемий, конечно, сочтет меня достойным. Прошу, присаживайтесь, указала на Кресла. Я сама все принесу. Не судите строго, Артемия. Синицы на черти не дают никакого покоя. Каждый день приходят под ворота, пишут гадости, пачкают, грозятся спалить дом и перестрелять всех вместе с колдуном. Боюсь, они имеют в виду вас, ваше сиятельство. Печально улыбнулась Анастасия. Почему они преследуют вас? Меня, я еще понимаю, они уверены, что я укрываю дива, убившего их сына. А ты тут при чем? Я Леша. Не знаю. Думаю, им просто нужно кого-то винить, а мы ближе всех. Я пока... — Не хочу никуда обращаться. Мое слово не имеет законного статуса. Но как только я его получу, немедленно напишу на них жалобу, и Артемий передаст ее в суд. А если господин граф сунется сюда, я просто оторву ему голову. Аверин улыбнулся. Он прекрасно понимал, что это не речевой оборот. — Я сейчас принесу чай. Анастасия поклонилась, и шуша длинной юбкой вышла из гостиной. Аверин посмотрел на мальчика. О чем с ним говорить он не знал. Но ну и молчать было неловко. И тут его осенило. Хочешь, я расскажу, как поступал в академию? Алеша дернул головой и сказал. Да. Мой отец погиб на войне. Поэтому в академию меня повез наш фамильяр Анонимус. Он похож на твоего Артемия, но гораздо более суровый. Мы долго ехали на поезде. И за всю дорогу он не проронил ни слова. Просто молча выполнял мои просьбы и поручения. Я стеснялся людей, поэтому ни с кем не заговаривал в дороге. А когда меня представили приемной комиссии, и они начали задавать вопросы, я уже так истосковался по общению, что начал тараторить безумолку, и меня еле смогли угомонить. Но, видимо, я им понравился, улыбнулся он. Анастасия вернулась с подносом, расставила по столу чашки и тарелочки с хлебом, джемом и сливочным маслом, налила чай и коснулась кончиком пальца ломтика хлеба. — Разрешите поухаживать за вами? — Аверин разрешил. Он сам отлично умел намазывать масло на хлеб, даже в гостях, но ему было забавно наблюдать, как изменилось отношение Анастасии с его последнего визита. Он отпил чай и взял намазанный маслом и джемом хлеб. — Алеша, ты хочешь? — спросил Анастасия мальчика, и тот опять дернул головой на этот раз отрицательно. Он был занят листал принесенную оверенным книгу. Дива повернулась к гостю. «Кстати, — проговорила она, — меня и Алешу должен будет освидетельствовать колдун высшей категории, и нужно выступить в суде. Могу я попросить вас об этой услуге? И если вы согласитесь, я надеюсь, вы не откажетесь от достойной оплаты». Аверин рассмеялся. «Конечно, соглашусь, и я беру немалые гонорары за свою работу». Я уже и правда не знаю, как вас благодарить. Но все в порядке. Оплаты будет вполне достаточно. Он снова отпил чай. Думаю, ты понимаешь, что я к тебе по делу. И у меня имеется несколько вопросов. Конечно. С нетерпением жду, когда вы к нему перейдете. Отлично. Я хочу купить у вас Сару. Нет! Алеша оторвался от книги. А Анастасия нахмурилась. Прошу покорно простить. Вы столько для нас сделали, но... — Сара, друг алиша друзей мы не продаем, — Аверин кивнул. — Хорошо, тогда я поставлю вопрос по-другому. У меня есть племянница, очень хорошая, добрая девочка. Она живет в поместье, рядом с настоящим лесом и прекрасным озером. Ей очень нужен друг. И мне кажется, Саре в тех местах будет лучше, чем тут, в вольере или в парке, где приходится гулять на поводке. Анастасия прикусила губу. — Это вам следует обсудить с Алешей и с самой Сарой. — Полностью согласен, но я не буду этого делать. Вместо меня этот вопрос с ними обсудит он. Аверин указал рукой на окно, и тотчас оттуда выпрыгнул Кузя и приземлился на диван рядом с Алешей. — Бася! — радостно завопил мальчик и уронил книжку. Анастасия посмотрела на кота и перевела на удивленный взгляд. — Так, значит, вы оставили его себе? Не отдали, не изгнали. А дали ему дом? — Ну, я не занимаюсь благотворительностью, как вы с Алешей, поэтому он сполна отрабатывает свое содержание. Например, на днях спас мне жизнь. И да, зовут его теперь Кузя. С прошлой жизнью для него покончено. По лицу Анастасии пробежала тень. Она повернулась к Алеше. Милый, ты не хочешь пойти в парк поиграть с, б... с кузей? Остальные, наверное, тоже соскучились. Да, ответил мальчик. Артемий, позвала Анастасия. Дворецкий появился немедленно. Отведи Алешу в парк, пожалуйста. Тот скрылся в дверях, но через минуту появился с креслом. Подкатил его к дивану и протянул руку Алеше. Не-не-не. «Сам!» — проговорил мальчик, и, протянув здоровую руку, вцепился ей в подлокотник кресла и начал медленно подтягивать свое непослушное тело к сиденью. Это давалось мальчишке нелегко. Он с трудом подтащил ногу к креслу, странно выгнулся, встал на одно колено на сиденье и, развернувшись, разместился в нем весь и откинулся назад, тяжело дыша. С силой воли у него точно все было в порядке. Если он и тесты сможет пройти, из Алеши выйдет хороший колдун. Да, не боевой, но сейчас, к счастью, гораздо нужнее были чиновники и ученые. Особенно ученые. Кто знает, может быть, в недалеком будущем появится целое научное направление о психологии дивов. За последние дни сам Аверин узнал о дивах то, что никогда не рассказывали в Академии. И пришел сюда, чтобы узнать больше. Жаль, что отец погиб так рано. Именно он начал изучать поведение дивов. Когда Артемий, Алеша и сидящий у него на руках Кузя отправились в сад, Анастасия немедленно повернулась к гостю. «Вас пытались убить?» «Да, в меня стреляли». «Я уверена, вы прекрасно понимаете, кто это сделал». «Почему этот человек до сих пор не арестован?» Граф Синицына задержали, но уже выпустили от он. «Что?» Но раз вы так говорите. А я уже было подумала, что вы хотели привлечь меня в качестве свидетеля и пришли именно за этим. Нет, не за этим. Я хочу задать тебе очень важный вопрос. Конечно, она наклонила голову. Он посмотрел ей прямо в глаза. Почему ты не убила семью перовых, Анастасия? Ее лицо окаменело. Недолго выдержав его взгляд, Дива опустила глаза. Имейте в виду, почему я не сожрала их во время той аварии. И это тоже. И потом барон Перов много пил, был болен и, по сути, находился в полной твоей власти, Алеша. Тем более, я не поверю, что Алеша за это время ни разу серьезно не ранил себя. — Не ранил, — улыбнулась Анастасия. — Я очень тщательно за этим слежу. И за его отцом следила. Вы ведь не думаете, что... Сдерживаться так просто. Во время аварии тебе это удалось. А вам не кажется, что это слишком личный вопрос ваше детества? Да? Аверен почувствовал, что начинает терять терпение. Вот что, проговорил он. Давай на чистоту. Когда в меня стреляли, Кузя закрыл меня собой. Стреляли серебром, разумеется. У него в боку образовалась дыра размером с мой кулак. Прыгнуть так под пулю, знаешь ли, не очень типично для дива, поэтому я хочу понять, что ты такое, что вы такое. Она совсем опустила голову. Это сложно объяснить человеку. А ты попробуй, подбодрил я, уверен. Ты же понимаешь, Я спрашиваю не из праздного любопытства. Для меня очень важно понять. Ведь никакая опасность тогда тебе не угрожала. Значит, остановил тебя не страх. Тогда что?» Она повернула голову и посмотрела в окно. Вокруг Алеши скакали Кузя и леса Сара. Переговоры шли вовсю. Аверин велел Кузи расписать Саре и ее хозяину, все прелести их родового поместья. Когда случилась авария, меня не было с ними. Я была далеко, и это их спасло. Я сразу почувствовала смерть хозяйки, не более остальных. Я... Я заперла все окна и двери в доме, спустилась в подвал и заперла вход, выкинув ключ и вентиляцию. Как будто это могло бы меня остановить. Я сгрызла свою кисть, я нюхала собственную кровь, чтобы не думать о том, как пахнет кровь Алёши. Я слышала, как он кричит, пытаясь выбраться, корчась в тонне смятого железа. Самое страшное было, знаете что, я никак не могла им помочь, не могла спасти. Я сидела, скорчившись в темноте, и молилась, сама не зная, кому чтобы им помогли люди и сделали это раньше, чем я полностью потеряю над собой контроль. Она повернулась, и он посмотрел в ее широко открытые, но совершенно невидящие глаза. Анастасия полностью ушла в воспоминания. — Это моя и только моя вина в том, что Алеша такой. Врачи сказали, что его тело слишком долго было сдавлено. Если бы его достали сразу, все было бы по-другому. Я бы вытащила его за секунду, понимаете?» Она моргнула, и ее взгляд стал осмысленным. «Понимаете? Но это разве не означало бы для тебя свободу? Смерть семьи хозяев». «А для вас смерть вашей семьи означает свободу?» Довольно резко ответила она и тут же смутилась. «Простите, просто вот так вы, колдуны, видите нас. Мы для вас злобные животные» которые только и мечтают вырваться на свободу и жрать всех направо и налево?» Аверин вздохнул. «Но, если честно, так поступает большинство дивов, оказавшихся на свободе. Это инстинкт пустоши». «Да, инстинкты», — улыбнулась она. «И что? У животных тоже есть инстинкты, но это не мешает собакам мирно жить с кошками, а кошкам с попугаями». И это одна из причин, почему я организовала этот зверинец. Вы когда-нибудь слышали об академике Павлове? Конечно, Аверин, кажется, начал понимать. С ним дружил мой отец. Точнее, считал своим наставником. Ах да, граф Аркадий Аверин, ведь ваш отец. Тогда вы тем более должны понимать. Я изучала труды господина Павлова о высшей нервной деятельности животных, об условных и безусловных рефлексах, и наблюдала и наблюдаю до сих пор за животными и дивами низких уровней. Вот посмотрите, — она показала рукой на окно, — див дружески играет со своей потенциальной добычей. Возможно ли такое в пустоши? Нет. Я учу их контролировать свои инстинкты, сдерживать их. Сначала на примитивном уровне, когда они запоминают, что, не убив сейчас, можно получить гораздо больше еды чуть позже. Обязательно хорошо кормлю их перед встречей с потенциальной жертвой. Тем, кто способен понимать, объясняю. Показываю, что, действуя сообща, можно добиться большего, чем вцепляясь друг другу в горло. Поймите, в пустоше у нас нет выбора. А тут он есть. Нужно только показать его и научить. И я изучаю способы, как это сделать». «Ничего себе!» — изумился Аверин. «Эх, жаль, ты не была знакома с моим отцом. Из тебя бы вышел отличный помощник. Не то что Аверин внезапно осекся, а что, собственно, он знал об анонимусе. Кстати, сменил он Тиму. А сколько тебе лет? Вы имеете в виду, сколько я провела в вашем мире в этот раз? Да, именно». Я сильно сомневаюсь, что ты помнишь что-то до пустоши. Нет, конечно. Я и пустошь сейчас почти не помню. Но меня вызвали уже в человеческой форме 570 лет назад. Это значит, что она попала в пустошь уже дивом первого класса. Обидно, что невозможно узнать, кем был и кому служил див до того, как был отослан в пустошь. За несколько лет пребывания в ледяной пустыне память о жизни в этом мире у них почти полностью стиралась. «А ты думала, что будешь делать дальше? Ведь Алеш, скорее всего, последний твой хозяин». Анастасия опять отвернулась к окну. «Посмотрим», — сказала она неопределенно. «Сначала нужно узаконить то, что есть сейчас». Аверин тоже посмотрел на Алешу и Дивов и увидел, что к ним подошел Артемий. Вероятно, мальчик попросил отвезти его в дом. Значит, решение принято. Через пару минут они появились на пороге гостиной. — Да, — сказал Алеша и продолжил, старательно выговаривая слова. — Мы согласны, са поедет к Веи. но можно я путу ее наищать? Конечно, — обрадовался Аверин. — Я думаю, вы подружитесь с Верой и Мишей. Анастасия с анонимусом, добавил он про себя, в возможность по-настоящему теплых отношений между дивами, а Верен все равно не верил. Но думал, что эти двое вполне смогут договориться. Тогда, добавил он, мне нужен жетон Сары. Он вопросительно посмотрел на Анастасию. Она слегка замялась. Он, думаю, он не очень законный. Мы покупали ее срок. — Это ничего. У моего брата есть разрешение на владение дивами. Я все сделаю. А тебе, как только закончите процедуру с опекунством, нужно будет получить настоящие государственные жетоны на всех Алешиных дивов. — Конечно, — согласилась Анастасия. — Вы останетесь на обед? — Нет, у меня сегодня еще много дел. Аверин уже сел в машину и повернул ключ, когда услышал громкий удар. Автомобиль качнуло. Он посмотрел в зеркало заднего вида. Возле колеса стоял граф Синицын. Лицо его было алым от ярости. Аверин вернул ключ в исходное положение и вышел. Что ему угодно, холодно проговорил он. — Вы, задыхаясь от злости, заорал Синицы, я знал, я знал, что вы в сговоре. Вы убили моего сына. Вы пытались упрятать меня в кутоску, чтобы я не мог добиться справедливости. Но я этого так не оставлю. Моя жена в больнице. — Очень сочувствую вашей жене. И вам тоже, в связи с вашей утратой, — Наверин говорил почти искренне. Ведь даже будучи конченным выродком, Даниил был их сыном. — Да что вы понимаете, сейчас с вами нету вашего дружка, поэтому я... Аверин резко вскинул руку. Пять нитей вылетели у него из пальцев, свистнули в воздухе и исчезли. Синицын отшатнулся и замолчал. — Я смотрю, вы просто рветесь в кутузку. В меня стреляли и чуть не убили. И зарубите это себе на носу. «Я единственный ваш свидетель защиты, кроме вашей жены с ее сомнительным Альби. Я знаю, что это не вы, и именно поэтому вы на свободе. Не нужно усугублять свое положение очередной попыткой вызвать меня на дуэль. Я не буду с вами драться. Я просто свяжу вас вместе с вашим карабином, револьвером, или из чего вы там собрались в меня стрелять, и отвезу в участок. Понятно? — Да я! — задохнулся Синицын. — И еще, запомните, вашего сына никто не убивал. С ним произошел несчастный случай. Такое бывает. И если я узнаю, что вы опять изводили соседей, я напишу жалобу в департамент, где вы работаете, и в вашем личном деле появится запись об аморальном поведении. Он отвернулся и открыл дверцу. В спину ему донеслось бормотание. Это так не оставлю, так не оставлю. Аверин обернулся. По лицу графа синицы натекли слезы.